Глава 27. Проснувшись утром, я тихонько проскальзываю в ванную, умываюсь, чищу зубы и переодеваюсь в футболку и шорты. Выглядываю в соседнюю комнату, надеясь увидеть Руслана там, но диванчик пуст. Только аккуратно сложенная на краю постель и рюкзак на стуле говорят о том, что Руслан мне не приснился. Он правда был здесь, помогал красить стены. Но куда же он делся? На часах 9:00 утра. Я распахиваю дверь, ожидая увидеть Руслана на веранде, но в изумлении застываю на пороге. Небо, море, всё исчезло. Вместо них густой белый туман, который мгновенно окружает меня, заставляя зябко ёжиться. Руслан, зову я севшим голосом, но мне никто не отвечает. В клубах тумана я замечаю чёрно-белую кошку, которая шныряет в приоткрытую дверь, ведущую на территорию отеля. Я осторожно следую за ней, буквально на ощупь пробираясь по нижней террасе. Двери номеров закрыты, и я поднимаюсь по лестнице наверх, чувствуя себя ёжиком в тумане. Руслан. Снова зову я, оказавшись на втором уровне. Я здесь. Дверь крайнего номера распахивается, и в клубах тумана передо мной возникает Руслан с валиком в руке. Что ты тут делаешь? Удивляюсь я, приближаясь к нему. крашу. А почему меня не разбудил? А зачем? Ты так сладко спала. Я надеюсь, что туман скрывает мои вспыхнувшие щёки и спрашиваю: "А что тут вообще происходит? Откуда такой туман?" "Это облака", с улыбкой объясняет Руслан. "Облака?" удивлённо повторяю я. "Мы же в 100 м над уровнем моря. Иногда облака опускаются на Санторини. Правда, обычно это случается не в сезон, как мне рассказывали местные. Для лета это редкое явление. Я протягиваю руку, и она исчезает словно в белой вате. Вот бы отщипнуть от облака кусочек на память, чтобы запомнить это утро. Сквозь влажный густой воздух пробивается свежий запах краски, и я поворачиваюсь, чтобы войти в номер, но сделав пару шагов, натыкаюсь на Руслана. В белой футболке он буквально сливается с облаком, которое опустилось на террасу. От неожиданности он роняет валик, а потом хватает меня за плечи, не давая упасть. Из облака проступает его лицо. Сначала улыбка, как у чеширского кота, затем всё остальное: нос, глаза, губы. Впервые мы оказываемся так близко лицом друг к другу. Я даже чувствую запах его зубной пасты, такой же, как у меня. Ведь он чистил зубы из того же тюбика в моей ванной. Всего несколько сантиметров отделяют нас от поцелуя в облаках. Но не успеваю я толком помечтать, как Руслан убирает руки и отступает в номер. Именно этот номер мы вчера наметили для ремонта, чтобы разместить в нём молодожёнов. Ну, показывай свою работу, делоно бодрым голосом говорю я, чтобы скрыть смятение от его близости. Мы проходим вперёд, и облако остаётся у нас за спиной снаружи, а внутри меня встречают белые стены, как в лучшие времена при бабушке Афине. Я почти закончила. Руслан макает валик в ведро белой краски и встаёт к стене, чтобы докрасить небольшой участок. Во сколько же ты начал? поражаюсь я. В 6:00 утра. смеётся он. Выходит, он тут уже 3 часа красит. Что же ты меня не разбудил? С досадой повторяю я: мне тут осталось полчасика. Сделаешь кофейку? За время, пока я варю кофе, облака постепенно рассеиваются, и когда я возвращаюсь к Руслану с двумя чашками кофе, сквозь туман проглядывает солнце. В номере пахнет краской, поэтому я предлагаю подняться на видовую террасу выше. После свежей покраски накануне она выглядит особенно нарядной и уютной. Мысленно я уже представляю Елену Борисовну в свадебном платье под цветочной аркой, а потом замечаю нечто невероятное, чего ещё вчера здесь не было. Не может быть. Ахаю я и подбегаю к горшку с бабушкиной бугенвиллией. Она всё так же стоит посредини террасы, как мы её и оставили вчера, когда передвинули, чтобы покрасить стены. Но сейчас на ней розовой звёздочкой полыхает новый цветок. не иначе как чудом это не назовёшь я осторожно касаюсь пальцем нежного лепестка и растроганно шепчу она всё-таки зацвела руслан останавливается рядом я поворачиваюсь к нему и вспоминаю слова из дневника бабушки цветы цветут в доме где живёт любовь смотрю на его губы и намек мне кажется что сейчас он меня поцелует асахру тебя есть спрашивает он, отпивая из чашки с кофе. Я сглатываю и бегу за сахаром, подальше от соблазна.